Глава четвертая Не знаешь броду, пей только воду от посетителя пивных баров Мохнатые хлопья снежинок, пеленой заполонивший город, таяли в озерцах грязных луж, растекались унылыми кляксами на мокрой мостовой, по которой оранжевыми зайчиками скакали блики уличных фонарей. Пожухлая листва смешалась с грязным снегом, липла к сапогам и жалобно хлюпала под ногами. Что погода, что мое настроение — одинаково. И вряд ли Машкина затея хоть что-нибудь исправит. Но идти домой совсем не хотелось. При одной мысли, что мне предстоит провести вечер одной в компании с новеньким свадебным платьем, только вчера доставленным из ателье, в которое вложила всю любовь и душу, и в котором через неделю я должна была стать самой счастливой невестой и женой, мне становилось дурно. Чтоб тебя, придурок!» Ни я, ни Машка не успели отпрыгнуть, когда мимо с громким «дуц-дуц» из динамиков просвистел видавший виды Жигуль, споткнулся на качкаре, ухнул колесами в лужу и, весело выпрыгнув из нее, обдал нас фонтаном липкой грязи. — Козлина, блин! А ну стоять! К великому изумлению Машки Жигуль действительно затормозил, и оттуда, рассыпаясь в извинениях, выскочил матерый кавказец. Миновав стадию душераздирающих слезных излияний, я ожидаемо провалилась в ступор поэтому сейчас в упор не замечала ни грязного пальто, ни стекающих по волосам мутных капель, даже склоки Машки с нерадивым водилой не слышала, с головой погрузившись в печальные думы. Просто стояла столбом, тупо уставившись в замурзанное заднее стекло девятки с надписью «Баку, воронишь, хрен догонишь», пока Машка матюкалась так, что с ближайшей березы сыпались сонные воробьи. «Поехали!» Я очнулась, когда подруга ухватила меня за рукав. «Рафик довезет нас до бара! Бесплатно!» Рявкнула она, обращаясь к водиле, и тот тихо щерезь закивал. Уже Рафик? Ого, быстро! А совсем недавно был козлиный. Но Машка на то и Машка, чтобы сходу улаживать любые конфликты. Как я сказала, улаживать? Не так. Сначала разжигать, частенько даже на пустом месте. Я бы назвала ее склочницей, но Машка гордо именовала себя светской леди, а неуемный темперамент с легким флером придурковатости ловко маскировала под любознательность оправдывая свои порой совсем нелепые поступки, острой нехваткой неформального общения и тягой к переменам. Меня при этом она именовала консерватором, а за глаза ласково душнилой. И что уж тут спорить, была абсолютно права. За годы совместного проживания с Темой и после пяти лет института я такой и стала, по-другому и не назовешь. Работа, учеба, рефераты, домашние хлопоты. Каждый день по кругу. Кажется, я давно закружилась до звездочек в глазах. С такого ракурса я бы даже поступок Тёмы могла оправдать, потому что грандиозная идея сыграть наконец-то свадьбу наше отношение не оживила, а скорее погребла. То ли дело Машка, если мужик, то горячий, если отношения, то страстные, если развлекаться, то на всю катушку. Движуха, перемены и тусня – классический девиз, как «Мир, труд, май». Чего уж удивляться, что теперь она тусуется у рокеров. Порой даже мучили завитки. Тоже хотелось хоть глоточка этой вот свободы. Ну что ж, получите, распишитесь, Милованова. Я все еще силилась сообразить, что за пердемонокль приключился со мной на этот раз. Но судьба уже сделала кульбит. И вот теперь меня ждет эта корома. В стенах бара было душно и немного тесно от обилия народа, но вместе с тем почти уютно. Машка стянула с меня грязное пальто, деловито сунув его в руки дюжему охраннику с рогами на лысине и потащила к стойке. Пока она вела меня через просторный мрачный зал с грубо сколоченными столиками, периодически то ругаясь, то целуясь и приветикаясь с гостями, я с открытым от изумления ртом озиралась по сторонам. За столиками расположились весьма колоритные персонажи. Я даже ощутила себя неловко в обычных джинсах и коротком черном свитерке. Атмосфера бара сегодня напоминала какой-то бардовский тематический слёт, но без официальной темы. «Девушки пестрили яркой этникой. Кто-то красовался в кокошниках, кто-то в разрисованных повязках и лентами в косичках. Причем такие можно было заметить как у женщин, так и у мужчин, коих в баре сегодня было примерно столько же, сколько и дам. Не знаю, почему я решила, что на корому все мужики в ужасе разбегаются, опасаясь быть заарканенными неугодной красоткой, но местный контингент явно трусостью не отличался». Здоровые бугаи, большей части упакованные в кожу, сверкали яркими тату, бородами и мехами. Эдакий компот из разных этносов, от мадагаскарских аборигенов до суровых викингов. На голове у многих топорщились рога, и я жутко удивлялась, не обнаружив у ножки стола рядом с такими индивидами здоровенного топора или древнескандинавского меча с костяной рукояткой. Контингент закидывался мясом, рыгал, ржал и обильно запивал закуску пивом. На меня смотрели с интересом, строили глазки и недвусмысленно подмигивали, играя бицепсами, мол, выбери меня. Я же трусливо жалась к Машке, всем своим видом показывая, что я вообще тут не за этим. И уж положа руку на сердце, пришла я действительно не за этим. Бросаться в койку с первым встречным я отнюдь не собиралась, не так воспитана, да и не уверена, что это поможет а припёрлась сюда, лишь движимая профессиональным интересом, как выпускница исторического, с наивной целью стрельнуть подходящую идею для диплома. Музыка, к моему великому удивлению, играла этническая и вполне себе живая. Я-то ожидала увидеть тут бравых лохматых рокеров в рваных кожанках, рвущих горло на износ. Но, видимо, это не в случае с коромой. Размалёванная под каких-то полувикингов-полупапуасов, фолк группа горланила что-то на малопонятном языке на импровизированной сцене. В целом их искусство я пометила в голове как какая-то средневековая дичь, но вполне мелодичная и приятная к восприятию. Машка дотащила меня до стойки и усадила на барный стул. — Тимасик, нам по коктейлю, плиз. Да-да, как я люблю. Горную козочку. — Горную козочку? — удивленно повторила я. — Легкий расслабляющий микс, приправленный сонмом алтайских трав, весеннего дождя и горной зелени. Мило проворковал высокий блондинистый бармен с богатырским шнобелем в белой рубахе, подпоясанной красным кушаком. Он провернул в руках бутылку и быстро метнул нам по стойке два высоких стакана с чем-то ослепительно сине бело зеленым От сияния разноцветных бутылок в свете неоновых ламп пестрило в глазах. Я пригубила козочку, оказавшуюся довольно приятным напитком, и уставилась на светящуюся вывеску в том месте, где обычно в барах висят телевизоры. На ней была изображена темноволосая девица в обнимку с волком, подозрительно смахивающая на меня. Девица похотливо улыбалась и строила глазки, любовно оглаживая обильную грудь. Настолько обильную, что она того и гляди, готова была вывалиться из декольте, да и из периметра вывески до кучи. Глядя на нее, я невольно огладила свою, далеко не такую богатую, и тут же воровато оглянулась, в надежде, что никто не заметил этот жест. «Карома!» Весело подмигнул мне Тимасик, покосившись на вывеску, и тут же отвлекся на очередного клиента. Я же перевела недоуменный взгляд на Машку. «Какого, спрашивается, мужского интимного атрибута эта похотливая псевдобогиня носит мое лицо?» «Карома!» — в тон бармену подтвердила Машка, словно не замечая этого вызывающего сходства. К моему величайшему изумлению этого никто не замечал. Ни бармен, ни Машка, ни здоровенный бугай, подсевший на соседний с Машкой стул, И уже битые десять минут не сводившие с меня сальных глаз. Бугай был рыж, волосат и потин. Идеальный портрет моего антигероя, интерес которого я и боялась встретить тут. Судя по живописному фонарю под правым глазом и сбитым костяшком на руках, воин не раз бывал нещадно бит по морде и остальным частям фигуры, а может быть, и сам не дурак от души накостылять. Возможно, что такие викинги кому-то по душе, ну уж точно не мне. «Приятного вам вечера, сенью Пьяно промурлыкал он, ослепив меня белозубой лыбой во все тридцать два. «Горная козочка! Опасная штучка!» Осклабился нахал, вызвав во мне тихую бурю негодования вкупе с удивлением, ведь сам он пил совсем не крепкий эль, а молочный коктейль. Машка, ополовинив бокал козочки, сознанием дела вертела головой по сторонам, не переставая комментировать. Илюша Боров, лихой такой парниша, а на гитаре как играет. Или вот Никита Скалоед. Ты не смотри, что невзрачный на вид, зато целуется как бог. Что смотришь? Ну, пробовала, да. Ладно, проехали. А это вот Эмиль. Господи, он что такое себе напялил? Нет, этот не годится. Тогда, может, Сашка-кот? Блин, опоздали, он, похоже, уже занят. Я то и дело, ловя на себе заинтересованные взгляды всяких Сашек-Эмилий, жалась к стойке, пытаясь слиться с окружающей средой. Боже мой, о чем я только думала? Ведь все эти парни сейчас смотрят на меня и понимают. Она пришла сюда, чтобы в известном смысле поразвлечься. Хорошо еще, что с коромой не сравнивают. В таком ракурсе сходство с этой озабоченной мадам меня отнюдь не радовало. — Нет, не то, — продолжала измываться Машка. — Блин, вот какая ты! — А может... Она аккуратно скосила глаза на викинга, и я испуганно закрутила головой, едва не сверзившись со стула. Папуасы закончили мелодичный славянский мотив и грянули свое «Мадагаскарское». Такой коктейль из культур, что я невольно прониклась уважением к воображению Артура. Страшно представить, а вдруг начнутся танцы? «Маш, а можно вообще никого не выбирать?» Осторожно поинтересовалась я. «Ну, просто посижу и уйду». «Можно, но не нужно», — обрубила Машка и привстала, пристально вглядываясь вглубь зала. «Тимасик, а Тоша сегодня заходил?» «Ах, вот оно что!» Машка зыркала глазами по сторонам не столько в поисках подходящей пары для меня, сколько со своим личным интересом. «Пока не видал его, Марусь, а что?» — хитро сощурился бармен. «Сегодня он объект охоты». Как раз в этот момент в бар ввалилась группа байкеров. В клубах мерцающего дыма я не обратила на них особого внимания, зато Машка тут же подскочила, словно ей под зад электрошокер подложили. «Диана, сори, я сейчас. Ты уж извини, дорогуша, но этот вечер я не упущу. А ты пока пообвыкнись, присмотрись». Я и слова сказать не успела, как подруга растворилась в мутном мареве. Ухватившись пальцами за стул, я трусливо съежилась. «Как она могла бросить меня здесь одну?» Бармен проводил Машку глазами и, с досадой пробубнив поднос: «эх, опять не мне свезло», занялся стаканами. Верзила за соседним стулом плотоядно хмыкнул, радуясь открывшемуся обзору, и зальхватски подкрутил усы. Перед глазами вся жизнь пролетела, от пирожков с морковкой в садике до истеричной мысли «Где мое пальто?». Но впасть в панику не успела, потому что в следующую минуту на свободный стул между нами опустилась темная фигура. «Отдохни, лохматый!» — тихо бросил парень викингу, и я зажмурилась, предвкушая знатный мордобой. «Какой-то бессмертный попался, не иначе!» Вот только не хватало мне подобной славы. Чего сейчас будет-то, мамочки?» Но, к моему удивлению, Верзила тут же заткнулся и послушно поднялся. Мне даже показалось, или эта горная козочка виновата, что викинг учтиво склонил голову перед незнакомцем, прежде чем тот повернулся ко мне.